Глава 14. Навстречу приключениям. Все происходящее можно было описать одним словом. И слово это было — помешательство. На моих глазах только что выкинули из машины человека и собирались въехать в перекрывшую дорогу толпу женщин. А все, что я могла делать, — это молиться и мысленно материть сидящего впереди лагина. Вслух не получалось, так как от страха отнялись не только ноги, но и язык. Трасса без единой выбоины, она нас подбрасывала и заносила так, будто по горам мчались. И лишь придурку все ни Пальцы одной руки крепко сжимали руль, а второй плели темное заклинание. И помогавший им хриплый шепот пугал сильнее самого громкого крика. Дикий огонь в потемневших глазах, отражавшийся в зеркале заднего вида, преобразил красивые черты лица делая Глеба, похожим на настоящего монстра, готового убить любого, вставшего у него на пути. Таким я его еще не знала, пугающий и чужой. Готовый в любую секунду извергнуться вулкан, словно почувствовав что-то, он обернулся ко мне, и в его взгляде мелькнуло былое тепло, как мысленное сообщение, говорящее «Не бойся, цветочек, я не причиню тебе вреда». Только поверить я не успела. Впереди раздался взрыв. Нас начало трясти. И не держись я за переднее кресло, вылетела бы в окно. Думала, перевернемся. Но романская колымага описала круг и снова рванула вперед, оставляя позади черные полосы отстершихся шин. Я опять бросилась к заднему окну, ожидая увидеть разбросанные по дороге трупы женщин и едва не подавилась застрявшим в горле комом, когда поняла что там никого нет. Пусто. Будто не случилось ничего. Неужели успели сбежать? Но куда? С двух сторон невысокие, хорошо просматриваемые кусты. До леса бы не успели. Прости, бабуля, но я тебе не по зубам. Пропел Елагин и повернулся ко мне лицом. Лезь сюда, принцесса. Оторвались. Чувствуя себя неживой куклой, безвольно исполняющей любые приказы, я потянулась вперед и, оттягивая подол короткого платья, перелезла на переднее пассажирское сиденье. Попыталась даже пристегнуться, но, не обнаружив ремня, закипела, как электрический чайник. Сжав ладони в кулаках, я набросилась на Глеба и под его веселый смех принялась колотить его, куда попаду. Истерика она такая. Бахнет, когда не ждешь а приправленная демонической кровью моих предков очень быстро перерастала в бешеную ярость. «Малышка!» — продолжал ухохатываться чокнутый мерзавец, даже не думая защищаться. «Если не успокоишься, мы разобьемся!» «А мне плевать! Сволочь! Скотина сумасшедшая! Да ты знаешь, как я испугалась! Ты зачем Богдана из машины выкинул? А если он умер? Я же теперь соучастницей буду!» Меня же посадят, а я даже в отпуск из-за тебя съездить не успела. И что за женщины там на дороге были? Куда они подевались? Ты их сбил? Водишь, как самоубийца. Хоть бы тебя прав лишили поскорее. Так у меня их и нет. Цветочек. Расплылся в одной из своих бесящих улыбочек Глеб. Лишили еще перед арестом. Гад, подлец, придурок! Выбившись из сил, я сдула упавшую на лоб прядь волос откинулась на сиденье и скрестила руки и ноги отвечай что все это было и какую бабулю ты там упоминал елагин если мне расскажешь меня никакие цепи не удержат я тебя просто прикончу продолжая одной рукой управлять машиной глеб повернулся ко мне и коснулся пальцами моего лица Дернув плечом, я скинула его руку и приняв неприступный вид стала ждать объяснений в том что они последуют Даже не сомневалась. Когда я сбежал из тюрьмы, за мной в погоню отправился не только трибунал и орден Инквизиции, но и моя бабуля. Какая еще бабуля? Обе твои бабушки умерли еще до твоего рождения. Мне-то можешь не врать. Это мать моего биологического отца. Ее зовут Ксения. А вот теперь он привлек мое внимание. Факт усыновления никогда не скрывался с семейством Елагиных и не считался чем-то постыдным. И дядя Антом и тетя Лена обожали Глеба, и за неимением собственных детей воспитывали как будущего наследника огромного состояния. А учитывая, что попал он в их дом из сиротского приюта, практически сразу после своего рождения появление биологических родственников попахивает чем-то странным. — И да, кстати, — продолжил между тем Елагин, Она по совместительству глава «Черного Ковина». «Что?» В горле стало суше, чем в знойной пустыне, а потому вопрос прозвучал хрипло и приглушенно. «Черный Ковин» был самой опасной, самой смертоносной преступной организацией, состоящей из перешедших на темную сторону ведьм и ведьмаков, убийцы, маньяки, настоящие психопаты, что состояли в ее членах, Творили такие безумства, что и упоминать страшно. Умело скрываясь от правосудия, они стремились к двум вещам — уничтожению людей и обретению неограниченной власти. А сейчас Елагин заявляет, что управляет этим сбродом его родная бабуля, правду говорят, а осинки не родятся апельсинки. — Да, с предками мне не повезло, — беспечно бросил Глеб. А на дороге были посланы ею ведьмы. Не будь я так крут, уже бы сцапали. А зачем она тебя ищет? Включи мозг, принцесса. Чтобы убить, конечно. Я не оправдал ее ожиданий, и она сдала меня трибунал. Надеялась чужими руками избавиться от любимого внука. Но ничего не вышло. Как видишь, я еще живой. Но, похоже, ненадолго. Наши общие друзья Романы сдали меня ей с потрохами. И про жену, конечно, упомянули. Черт, я даже имена им вымышленные назвал. Как узнали, черти? Признайтесь, Глеб вам заплатил за это гадание. Это он вас ко мне подослал. В моей голове тут же всплыл разговор со старухой, когда я в запале назвала Глеба настоящим именем. Спрятав пылающее лицо в ладонях, я сделала глубокий вдох. Это из-за меня. Они уже знали о твоей темной сущности, боялись даже. А имя вырвалось само как-то. Старуха услышала. «Я же не знала, что все так серьезно, а ты молчал». Подняв на него глаза, я ожидала чего угодно, только не нахальной улыбки. Но именно ею он встретил мой виновный взгляд. «Так вот, кто наша маленькая ябеда», — протянул этот клоун. «Придется тебя отшлепать, малышка. Но не больно. Тебе понравится?» «Дурак!» Огрызнулась я и отвернулась к окну. «Они же нас найдут! Бабка нас ни в одном магическом шаре не увидит. Я позаботился об этом, но ее шпионы повсюду. Придется быть осторожными». «Да не волнуйся ты так! Осторожность — мое второе имя! Твое второе имя — псих поехавший!» «Фи, как грубо, принцесса!» Он театрально закатил глаза, признаю уже, что тебе со мной повезло. — Мне с тобой, конечно, тоже, но тебе больше. Твоя пуля непробиваемая, самоуверенность граничит с безумием. Сразу видно, в детстве мало пороли. Меня вообще не пароли. Мама противница подобного воспитания. Несмотря на его обиду на приемных родителей, в голосе Глеба, когда он говорил о матери, чувствовалась любовь. И это делало его человечнее, что ли. При встрече я обязательно поговорю с тетей Леной о пользе кнута и пряника, особенно в твоем случае. — Слушай, это уже второй раз за сутки, когда ты упоминаешь кнут. — Я начинаю переживать. Тяжело вздохнув, я подняла взгляд на ржавую крышу. — Боги, как же я хочу домой, под одеяло, а не вот это вот все. Куда мы вообще едем? На встречу приключениям, клянусь, еле удержалась, чтобы снова его не стукнуть.